«Наши войны не смогут долго сражаться?» «Да», — признался Хагал. «После тренировок солдат почти не узнать. Они точно возьмут верх в начале битвы. Но ну, где-то через полтора часа они ослабнут». «Почему?» «Им мне знакома война», — объяснил командир. Холодный воздух, пролитая кровь, неимоверное напряжение и ярость. В битве тело солдата не поспевает за сердцем. От этого притупляется слух и размывается взгляд, «Выполнять приказы становится сложней, и они могут не успеть помочь товарищам. Можно сказать, сила армии будет вдвое. Даже после всех тренировок?» «Сколько их ни учи, ничего не изменишь», — кивнул он. «На поле битвы есть много вещей, которые можно понять, лишь испытав на своей шкуре. Значит, у Мардена в этом плане есть преимущество. Хоть они и сражались только в мелких стычках, но это все равно какой-никакой опыт». «Да. Если их полководец не так глуп, то не упустит возможность». Все будет зависеть от того, сколько мы успеем убить вначале». «Будем надеяться, что их генерал туп как пробка», — вздохнул Уэйн. Разумеется, это было не так. «Натиск врага слаб! Арджо быстро заметил, что ветер переменился. «Генерал!» «Знаю! Дай мне 10 секунд!» Вначале их армия насчитывала 7000 против вражеских шести. Сейчас с обеих сторон осталось примерно по пять. На наступление Натра захлебнулась, и теперь армия Мардена может перехватить инициативу. Если не победить до заката, враг перегруппируется, отдохнет и снова навяжет бой. Это наш шанс. Сейчас или никогда. Все хуже и хуже. Нам надо. Беспокойство Воина Война нарастало. И дело не только в его армии. Они дали противнику время оправиться и изменить ход битвы. Для контратаки нужно время. Если враг начнет двигаться раньше... «Пожалуйста, будь глобцом и ничего не замечай!» Взмолился про себя принц, но напрасно. Экстрой истончился. Натра пыталась сохранить построение, но их центр ослаб. Они перенесли часть войск на правый фланг, чтобы разгромить левое крыло армии Мардена. К несчастью, силы солдаты сякли до того, как они завершили атаку, и теперь Экстрой растянулся по всему фронту. «Вот он момент истины!» Решил Арджо. В его голове пронесся образ победы. «Сообщите командующим на флангах, чтобы удерживали врага сколько могут и восстановили строй!» — крикнул он. «Как все будет готово, мы атакуем!» «Да, ваше превосходительство! Какая цель?» «Очевидно же!» Арджо горящими глазами посмотрел вдаль. «Голова их драгоценного правителя!» «Вот дерьмо! Мы ещё не готовы!» Центр Мордена перешел в наступление. Одного удара кавалерии для ослабшей армии оказалось достаточно... Враг пробил брешь и прорывался сквозь неё. У не осталось никого, кем ее можно было бы заткнуть. Солдаты яростно бились на флангах, поэтому Уэйн не мог просить их вернуться на исходные позиции и остановить вражеское продвижение. Сквозь основную линию обороны проникло около тысячи вражеских бойцов. все, что отделило их от Уэйна и Хагала — сотня стражников на вершине холма. «Ваше высочество, надо уходить!» «Знаю». Оставался только один выход. Уэйн и остальные стали спешно отступать. «Генерал, он покидает штаб!» «Ничтожество! Он обязан принять поражение, как подобает мужчине! С ним мало охраны! Догоним их на лошадях! Пусть пехота удерживает позиции!» «Да, ваше превосходительство!» Арджоу разделил силы. Он отправился вслед за воином, взяв с собой четыре сотни всадников. Погоня взлетела на холм, где располагался штаб, и увидела, что последние королевские стражники скрылись за ближайшими скалами. «Вздумал бежать и прятаться?» «Как же ты жалок!» усмехнулся командующий. «Тяжёлая броня выйдет вам боком!» Все стражники принца были простыми пехотинцами, им не оторваться от лошадей. «Догнать их, пока они не спрятались в скалах! Вперед! Отдал он приказ и помчался в горы. Когда расстояние сократилось, охрана остановилась и выстрелилась в линию для защиты, но их слишком мало. Конница сметёт строй одним ударом. Предвкушая победу, Арджу издал боевой клич. «Я же велел не приближаться!» Шепотом процедил Уэйн и крикнул. «Покончим с ними!» «Лучники, огонь!» Скомандовала Нини Релэй. Тучи стрел затмили небо над головами солдат Мардена. Дверь кабинета фиш чуть не слетела с петель, и в комнату вбежала ее помощница. «Госпожа посол, тут такое!» Та подняла глаза от сообщения о войне между Натрой и Марденом. «Боже правый, да что с вами?» «Это окрон принца! Я такое нашла! В жизни не поверите! Взгляните!» Фиш приняла бумаги. «Помните, вы говорили, что с этим принцем что-то не так? Вот вам и ответ!» Пока посол взглядом пробегала по бумагам и слушала возбужденные крики, ее глаза становились все шире. «Он учился в военной академии?» «Да! Он два года провел в императорской военной академии!» Разум отказывался в это верить, но факт оставался фактом. Все доказательства на налицо. «В ней же полно государственных секретов! Как член королевской семьи другой страны туда попал?» Точно не знаю. Кажется, он скрыл титул и выдал себя за простолюдина, хотя учителя догадывались. Но как его приняли? Какой-то высокопоставленный имперский чиновник из фломийцев дал ему рекомендацию. Натра же славится долгими узами с этим народом. Несмотря на долг, он помог правящей семье страны, что защитило его предков много веков назад. Фломийцы и правда поддерживали сильные связи. Однако кое-что не давало фиш покоя. Почему об этом никто не знает? «Да, уму непостижимо, что чужой принц учился в академии, но это не такая уж и большая проблема. Это еще не все. Читайте дальше!» Девушка открыла следующую страницу. На ней оказались результаты экзаменов за все два года. «Что за...» — обомлила она. «Литература, история, математика, фехтование, военное дело...» Только один ученик по всем предметам имел высшие оценки, имя было стёрто. «Кажется, кто-то намеренно убрал его еще до того, как и достала бумаги». «Зачем кому-то это нужно?» Ответ пришел как вспышка. Все просто», — заговорила Фиш. «Это сделали, чтобы скрыть позор. Где это видно, чтобы иностранец, особенно член королевской семьи, стоял на вершине Академии?» Невероятно, как такое вообще могло случиться. Империя сама взрастила себе врага и наточила ему когти, что теперь устремились ей в горло. Имя ему — Оэйн Салима Арбалест марданский отряд оказался под угрозой уничтожения. Какой бы сильной армия ни была, любой бы обернулся в бегство от внезапной атаки. Как вообще можно сохранить спокойствие под городом стрел? В таких условиях только опытные ветераны могли броситься на защиту командира. С генералом осталось лишь горст солдат. Это не ускользнуло от глаз нем. Ни «Не прекращать огонь! Кавалерия! Мы выступаем!» «Так точно!» Конница тут же ринулась вниз по склону, оставшись без командования солдаты мардана стали легкой добычей все идет гладко конечно ведь таков план холодно отозвалась девушка вспоминая как здесь очутилась еще до вторжения Уэйн пригласил неним Ни в комнату совета и попросил ее выполнить крайне необычное поручение скрыть солдат ага мардан скоро нападет по моим расчетам мы встретим их в полских пустошах Уэйн указал на карту это место просто усеяно горами и скалами, «Там легко будет спрятать отряд. Когда придет время, вы неожиданно нападете на них. Хочу, чтобы ты возглавил их для меня. Я уже обсудил это со штабом». «У меня несколько вопросов», — заговорила Ниним, подняв руку. «Ты точно знаешь, когда они нападут?» «По сообщениям шпионов в течение месяца. В этом я не сомневаюсь. Сколько людей нужно скрыть? Возьми с собой от семи сотен до тысячи, и только тех, кому доверяешь. Вряд ли удастся скрыть больше, да и враг может заметить, что нас слишком мало». «Думаю, столько для атаки будет достаточно?» «Да, мы заманим врага в ловушку. Хотя зависит от того, как пойдет сражение». «Можем выступить вместе? Мои солдаты движутся быстрее и успеют скрыться?» «Не стоит. Среди наших могут затесаться шпионы. Если они сообщат о разделе армии, то ни о какой внезапности не может идти речи». Рассудил принц. Девушка кивнула, но кое-что все еще беспокоило ее. «Последний вопрос. Почему я?» «Что? Кто, если не госпожа Ниним?» Ты всегда делаешь все так надменно и величево, что кажется, будто тебе все по плечу. Но что я вижу? Нет, ты не справишься! Нет, нет, нет, ай, стой! Хватит! ой!» Будь серьезней. Да понял я, хорош мне пальцы ломать! крикнул Уэйн и отдернул руку. Все просто. Мне нужен надежный командир. Нам же надо на целый месяц спрятать целую тысячу человек. Если тем займется кто-то из штаба, то будет сложнее управлять основными силами. К тому же в Мардане что-то заподозрят, если в нашей армии не окажется высокопоставленных офицеров. Поэтому выбор пал на тебя. Никто не видит в тебе военные угрозы. Разве не так? Так. Для общественности не ним, чиновник и слуга Уэйна. Никто не знал, что ее обучали военному делу, но солдаты отнесутся к ней с уважением, зная, что ее род уже не первое поколение служит королевской династии. По правде, я не совсем уверен во всех, кроме тебя и реклама. Офицеры клялись в верности стране и королю не мне. Это очень щепетильный вопрос. Я не могу доверить такое здание кому-то из старых командиров. Знаешь, а ведь они высоко тебя ценят. Ерунда. Стоит ни на секунду отвернуться, как они устроят переворот. История тому, свидетель. Его паранойя заставила девушку покачать головой. Такими темпами доверие между воином и командованием установится еще не скоро. Если ты и вправду не можешь, я придумаю что-нибудь другое. Уверен, ты запросто управишься со страной в мое отсутствие. Не позволю. Кому, если не тебе, управлять главной армией? «А, я поручил это Хагалу. Не хочу отнимать славу у солдат в их звёздный час». «Правда? Не бойся, старик Хагал очень силён. Беспокоиться не о чем. На поле боя он превращается в безумца. Я бы унес ноги, останься мы с ним в битве один на один. Но это уже другой разговор». Ни Ниним кивнула. «Раз таково твое желание, я обязан его исполнить со всем рвением. Наберу солдат и буду ждать». Расчитываю на тебя. Эм, и да. Не факт еще, что нам понадобится твоя помощь. Я бы хотел победить, но не в сухую». «Тебе не нужна безоговорочная победа?» «За такой победой следуют новые проблемы». «Ладно, неважно. Вряд ли это случится. Пора приступать к делу». «Да». Согласилась девушка. Она уже прикидывала в уме, каких солдат выбрать, где их скрыть и как решить вопрос с продовольствием. И все это нужно провернуть под завесы тайны. Ей некогда было потакать своим страхом. «Кстати, а ты справишься с делами без меня?» Парень ухмыльнулся. «Когда вернешься, здесь будет ад». «Сколько же дел он собрался отложить на потом?» Она горько улыбнулась, возглавляя конную атаку. Их цель – 10 марданских солдат, которые пытались отступить. В центре маленького отряда стоял их командующий Арджо. «Враг приближается! Защитить генерала! Построиться!» Они быстро заняли оборонительную позицию. «Вас больно мало», – заметила нем. Кавалерия мгновенно раскидала хрупкую защиту, Не останавливаясь, конница окружил размахивающего мечом генерала. Девушка промчалась мимо и отсекла ему руку. Вопя от боли разбрызгивая всюду кровь, он свалился с коня. Девушка развернула лошадь, и в окружении солдат посмотрела на него сверху вниз. «Ты же главный!» Весь в поту и собственной крови генерал кинул на нее взгляд полный злобы. «Этот голос! Эти белые волосы!» Проскрежетал Арджу, кривясь в агонии. «Сдавайся!» – посоветовала ним. «Если мы поможем, у тебя будет шанс выжить». Но тот лишь взбесился. «Сдаться? Сдаться? Чтоб тебя!» Заревел он. От потери крови Арджио едва стоял и был на волоске от смерти. «Я генерал армии Мордена! С чего мне подчиняться женщине? Да еще и какой-то белобрысый рабыня!» «Ясно». Она взмахнула мечом и одним движением отсекла ему голову. Та покатилась по земле. «Поднимите ее и сообщите всем, что враг повержен» и чтобы никто не узнал его последних слов. «Так точно! Вражеский командующий молча пал в бою! Превосходно!» Адъютант высоко поднял голову генерала и издал победный клич. На него откликнулись солдаты, и победные возгласы еще долго гремели над полем битвы. Потерпевший поражение отряд Арджо затих. Взгляд Ниним скользнул по дням в горах. То охранники штаба, приманка для Арджо и его солдат. Ни ним отправилась к стоящему среди них юноше и глубоко поклонилась. «Кажется, все прошло весьма успешно, ваше высочество». «Да, похоже на то». Строя вражеского отряда распался, и солдаты каковца разбрелись кто куда. Они не смогли долго продержаться без командования. Именно Уэйн предложил устроить ловушку, но он не ожидал, что им удастся выманить и убить вражеского генерала. «Полагаю, все кончено?» Хагал кивнул. «Основные силы врага не знают, что их командир пал, и битва окончена. Надо как можно скорее распространить весть, что мы целы... «А их генерал мёртв. Тогда они быстро отступят. Хорошо, тогда этим и займемся. «Да, ваше высочество». Хагал раздал приказы, и солдаты засуетились. Уэйн присоединился к отряду Нема и вернулся на холм, откуда они распространили весть о случившемся. Это воодушевило солдат Натра и деморализовало врага. Большинство офицеров Арджо оказалось в плену, и командовать стало некому. В итоге их армия обратилась в бегство». Войска три меньше, чем за день одержала верх в битве на полских пустошах, триумф опьянил каждого, свалив самым крепким алкоголем славой. Всех, кроме одного. «Так, ну и что мне, черт побери, делать?» Лишь Уэйн думал о будущем, и лишь его одного осковывал страх.